«Ну что привезли моего дорогого гостя?» — услышал Василий бодрый голос Шемяки и тут же зажмурил веки, потому что яркий утренний свет от того, что кто-то сдернул с него медведну, ослепил глаза. «А почему связан он? Кто сие совершил?» — голос Дмитрия стал жестче и грубее. «Ты, Никита, я разве приказывал сие? Я тебе что говорил? Доставить Василия? Живого и невредимого, сохраную и только». — А ты? — Ты своевольничать начинаешь. — Ты мне заплатишь за это. Дорого заплатишь. Глаза великого князя после темноты медведный привыкнув, наконец-то к свету, разглядели Шемяку. Димитрий стоял, наклонившись над санями и, разведя руки в стороны, обращался теперь уже к нему. «Ну, здравствуй, братец!» — коснулся Димитрий Васильева плеча. «Прости, дорогой, что так сурово обошлись с тобой мои холопы. Глупые мужики, брат, сам ведаешь. А веревки тебе я сам сейчас разрежу. Подними длани-то, чтобы мне б способней было». Шемяка достал из-за пояса нож и, продев его меж Васильевыми кистями, легко разрезал пеньку. «Вот так. Теперь-ча, ноги ослабоним, вставай». «Да пойдем ко мне. Выпьем меду, поговорим. Нам с тобой ведь есть о чем поговорить, не так ли?» Прищурившись, Василий смотрел на двоюродника, пытаясь разуметь смысл Шемякиных слов. Неужели действительно был прав он, когда надеялся, что не имеет на него зла Димитрий, когда предполагал, что все случившееся лишь произвол не в меру распоясавшихся бояр? Не верилось». Не верилось в такое, но тогда как понять сей добрый взор, как расценить сию улыбку, как разуметь протянутую для помощи длань? Неужели это ложь? Неужели лицемерие? Или уж он действительно ничего не разумеет в людях?» — Да ладно, поглядим, — решил покуда Василий не выдавать своих чувств, и, ухватившись за Шемякину десницу, поднялся с саней. Затекшие от долгого лежания и хлада, уды заныли, и, дабы размять и разогреть их, Василий размахнул руками и тут же заметил, как напряглись Шемякины кмети стоящие вокруг Не так-то тут все было и просто, как показалось сначала, но делать нечего, сила была на стороне двоюродника, и приходилось подлаживаться к нему. — Пойдем, — проговорил он с видимым спокойствием, высвобождая ладони с крепкой десницы Димитрия. — Куда ты меня поведешь? — Ко мне, в мои новые хоромы, — указал Шемяка на широкие, еще не затоптанные и, кажется, даже пахнущие смолой ступени красного крыльца своих палат. Желанным гостем будешь. Поднявшись по крыльцу, прошли они средь расступающихся и кланяющихся слуг через еще не обставленные домашней утварью и необжитые палаты. Повсюду лежал строительный мусор, стружки, обрезки досок, клочья пакли. Миновав, наконец, некий узкий переход, вступили они в небольшой покой с низким потолком и узкими зарешеченными окнами. Посреди него стоял крепко сколоченный дубовый стол. По стене из липовых, гладко обструганных ходосок была устроена широкая лавка. «Вот тут, Вась, мы с тобой и потолкуем», — указал Шемяка на скамью и постучал кулаком в стену. «Садись, сейчас нам обед принесут». Не прошло и нескольких мгновений, как будто бы там за стеной только и ждали сего стука, явилось в дверях несколько дюжих слуг с кушаньями и винами. Ни слова не говоря, поставили они подносы на стол и, не задерживаясь, вышли. «Ну вот мы одни», — шагнул Шемяка к двери, и, приоткрыв ее, старушка поглядел по сторонам. «Вот мы и можем теперь с тобой по душам поговорить, как брат с братом. Ты ведь не супротив». «Нет, отчего же, — попытался Василий взглянуть в глаза двоюроднику, — однако не сумел всего сделать, потому что Шемяка мгновенно отвел их. По душам оно завсегда можно. Ну вот и лепо потянулся Шемяка к кубку и наполнил кружки шипящим медом. «Давай-ка для начала выпьем с тобой по-братски. Как помнишь, в прежние времена пивали». «Что-то не помню», — подумал Василий, однако вслух ничего говорить не стал, и, взявши со стола кружку, потянул кустам. Мед был добрый, пахучий пенный. и пенный, несколько глотков Василий сделал с жадностью и охотой. Но вдруг поперхнулся, вспомнив неожиданно, что где-то здесь, поблизости, быть может, даже за сей стеной, находятся его милые сродники, матушка и жена, ведь сказывал же, помнится Бунко, Ох, почему я его не послушал, что схватил их Шемяка? И еще вспомнил Василий, что где-то там, в Троице, остались без отцовой защиты и надзора его милые чада Иван и Юрий. Что с ними? Как они там? И после сих горьких воспоминаний их несладким показался ему хмельной мед. И, резко поставив кружку на стол, взглянул Василий, сызновав глаза Шемяке, На сей раз, сумев ухватить его взгляд, спросил прямо, без обиняков и уверток, — Скажи, Дмитрий, ты что, великого княжения желаешь? И, не дожидаясь ответа опешившего на миг двоюродника, продолжил устало, — Так я тебе его сам отдам, без бою и без хитрости. Я от него устал смертельно. Я тебе его заодно только то отдам, что ты нас, меня, матку мою, и жену Марью с чадами оставил в покое. А, братья, садей так. И не будем друг дружке головы морочить. Шемяка ажно тряхнул головой. Столь неожиданным были для него Васильева слова. И, поставив кружку на стол, поднялся со скамьи. «Ну, при тут великое княжение?» — проговорил, как бы даже обидевшись. «При семейство твое? Я их и так не трону. Чай все же сродники, как бы там ни судить. А жену твою сматкою я не для того полонил, чтоб через сие чего-нибудь добиваться, а с это для их же покоя и безопасности содеял». Чтоб в суете да неразберихе не рубанул их кто случаем. Вон они, — кивнул Шемяка куда-то в сторону. Сидят у меня в хоромах, на бабьей половине, живы и невредимы, в сытости и тепле. Ты сегодня узришь их сам, так что, брат, зря ты меня упрекнул. А что касаемо великого княжения, то я прямо тебе отвечу, как ты меня спросил. Не нужно оно мне само по себе. Нисколько не нужно. Абуза то лишняя, хомут на всю жизнь. Так что не угадал ты, Вась, моего устремления. Нисколько не угадал. Тогда какого же рожна тебе надобно? В недоумении и неожиданной злобе вдруг вскрикнул Василий. «Коли не о великом княжении, тогда скажи ради Бога, о чем ты печешься? Зачем захватил Москву? Зачем полонил меня и моих сородичей? Зачем завел меня в сей чулан с зарешеченными окнами?» «О чем пекусь?» — шагнул Шемяка к Василию, и, неожиданно крепко ухватив его за плечо кафтана, притянул к себе. «Да Руси, пекусь!» «Вот о чем!» «О Руси!» кою ты от края до края процеловал ордынцам. — Я процеловал? — обмяк вдруг уязвленный Василий, вспомнив об окупе для Махмета. — Да, конечно, окуп велик. Захотелось ему оправдаться. ну что же делать? Ты ведь так аж виновен в том, что я в полон попал. Будь ты в Суздале, может, и не побили бы нас мамутяк с Якубом. — Да что окуп? Что окуп? — затряс Шемяка Василия за плечо. — Я разве об окупе говорю? Ежели бы токмо окуп грозил Руси, разве ж стал бы я, супротив тебя, выступать? Я бы сам бню сколько возможно, чтобы только оставили тебя татары в покое. — Ну, а коли не окуп, братья, тогда что ж тебя беспокоит? — попросил Василий, высвобождая плечо из десницы Шемяки. — А то ты не ведаешь, — усмехнулся Димитрий злобно. — Не ведаю, братья, — закачал головой Василий. — Вот тебе крест. — Не крестись, не крестись, полжито, — ухватил его руку Шемяка. — Бог он лживых крестов-то не любит. Ты лучше скажи, кого из татарских царевичей решили вы с Махметом в Галичи посадить? Про Москву и Тверь я уже знаю. Что ты знаешь? Не понимал Василий его слов. Не разумею я. Объясни толком-то. А то знаю, сжал Шемяка до боли Василий ладонь, что продал ты Русь в полоне Махмету, и хочет он сесть в Москве на великом столе, а ты за место Бориса в Твери, а нас же, братьев своих, задумал ты и вовсе свести сводчин. В поместьях расселить, Аки дворян безродных. Но токма помни, брат, Не выйдет у тебя сие. Ас, брат твой, шемяка, Не дам тебе того совершить, Костьми лягу, но не дам. Понял?